Прошло немало времени. Все задания, порученные мне до сегодняшнего дня, были просты настолько, что с ними справился бы любой. Но, но... Ах, я думаю, что поручения, которые давал тебе Владыка Айнс, были крайне важны, Шалтир. Ну, возможно, так и есть. Но было ли это действительно важно? Защищать Назарик довольно важно, разве нет? В конце концов, быть первой линией защиты от торжения – задание – которые поручают надежным стражам, верно? Ну, с этим Шалтир поспорить не могла. Она нервно сжала и рожала кулаки. Владыка Айнс действительно так думает? Ммм, возможно. Владыка Айнс сказал, что ты была очень сильна, Шалтир. Лицо Шалтир растянулось в улыбке. При виде этой реакции Аура вздохнула с облегчением. Сложись все иначе, и Шалтир наверняка бы попала в массу неприятностей из-за пустяков и доставила бы хлопот Владыке Айнзу. Случись это, она представить не может, как ей придется извиняться перед Владыкой Айнзом за это. К тому же ей было жаль Шалтир, терзавшуюся беспокойством. Но когда я была в городе людей, Демиург не доверил мне ничего существенного. Должно быть, он считает меня бесполезной. Если так обо мне думает Демиург, величайший ум Назарика, тогда и остальные, особенно Владыка Айнз, Чем мудрость превосходит способности Демиурга, буду считать так же? Хм, ты не можешь быть в этом уверена. Может быть, потому что Владыка Айнс мыслит шире, чем Демиург. Он думает о тебе иначе. В этот момент Шалтир влажно простонала. О, как я ожидалась от Владыки Айнза. Ах, аура начинала чувствовать себя немного уставшей. Однако у нее было чувство, что говорить прямо с Шалти не сработает. Возможно, метод намеков будет эффективным. Тем не менее, это означает, что остальные думают так же, как Демиург. Я не могу отрицать этого. Или точнее, так оно и есть на самом деле. Аура заговорила, не давая Шалти времени продолжить. Владыка Айнс хочет проверить твои способности к адаптации, подвергая тебя разнообразным испытаниям. Так что то, что тебе тяжело, наверное, неплохо. Если ты попробуешь вести записи и учиться у окружающих то сможешь произвести впечатление как на лодыку Айнза, так и на остальных. То есть сначала мне нужно поучиться? Верно. Только подумай, ты будешь путешествовать с величайшей личностью в Назарике, верно? Разве это не значит, что ты сможешь чему-то научиться у лодыки Айнза? Поняла. Но что я должна делать? Это и есть твой первый урок, Шалти. Верно. Не зная, что сказать, Аура просто отфутболила вопрос обратно Шалти. «Ведь все в порядке, да?» Проблеск неловкости прошел сквозь сердце Ауры. Тем не менее, мяч был у Шалтир в настоящее время. И не было ничего другого, что она могла бы сделать. Сделает ли она что-нибудь достойное? Аура вознесла молитву буку буку высшему существу, которое являлось для нее богом. «Госпожа буку пожалуйста, присмотрите за Шалти, которая была сотворена вашим младшим братиком, господином Перерантино». Айнс отправился в деревню Люда Ящеров через врата. Для полной безопасности его сопровождали пять Ханзо. У одного из них на правой руке была красная повязка. Она не была никоим образом зачарована, а просто отмечала лидера группы. Поначалу он думал, что это поможет проще управляться с ними, но назначенный им лидер был просто вне себя от радости, будучи избранным. И Айнс чувствовал, что тот светится от счастья за своей маской. Откровенно говоря, Айнс чувствовал себя немного виноватым, в конце концов, он всего лишь дал ему кусок ткани. Находясь под защитой своих вассалов, Айнс уже мог видеть статую самого себя. Так как это был оговоренный пункт для телепортации, Айнс уже несколько раз бывал тут, и все же увиденное его сильно смутило. В мире Сузуки Сатору, конечно, были исторические статуи и разные памятники, но определенно, Любому стало бы стыдно при виде прижизненного монумента в его честь. Однако сильнее всего его беспокоило то, что лицевые кости слегка отличались от его, возникало чувство, будто они пытались приукрасить его. «Разве скулы такой формы смотрятся более привлекательно?» «Совсем не понимаю, насколько странными вкусами обладал творец этого. Созерцая причину своих размышлений», Айн обернулся и заметил преклонившихся перед ним Кацита и людоящеров. Теперь, когда он набрался опыта, играя роль высшего существа, ему стали привычны подобные коленопреклоненные сцены, но это по-прежнему не нравилось офисному служащему Сузуки Сатору. Тем не менее, он понимал, что все это было выражением их лояльности, и он не просил их прекратить. «Поднимите ваши головы!» Только после разрешения... При смешанных чувствах ледоящери позволили себе поднять взгляд, словно выйдя из оцепенения. «Спасибо, что проделали такой путь, Айнс сама». Айнс подал знак все еще преклоненному Кациту, разрешая ему подняться. «Угу, спасибо за твой тяжелый труд. Я получил твой отчет о деревне. Несмотря на то, что я не углублялся в детали, я не увидел никаких проблем, и это хорошо. Твои достижения достойны похвалы». Огромное спасибо, все это было сделано во славу Айнсама. Не за что хотел было сказать Айнс, но вместо этого в величественном молчании принял преданную благодарность Кацита: Ведь скажи он что-либо еще, и разговор выродится в бесконечный цикл «нет-нет», «нет-нет-нет», «нет-нет-нет», и так далее, наверняка. Тем не менее, превосходные результаты, которых ты достиг, Заслуживают награды. Поразмыслив, он вспомнил, что Альбедо и Маре получили кольца Айнс Олгон, Gone, Аура получила часы с записанным голосом Буку-Буку-Чагамы, Шалтир был дан Бестиарий Пиронтино и Демиург. Он дал Демиургу статуэтку, сделанную Ульбертом. Его даром Коциту являлись жизни этих человека-ящеров. Хотя сейчас настало время для другой награды. Возможно, ты скажешь, что награда не нужна, но вполне естественно, если награды и наказания будут розданы, когда они необходимы. Скажи, Кацит, чего ты хочешь? Нет, владыка Айнс, нет лучшей награды, чем преданное служение вам. Просьба Салюшин о чистых людях была довольно пугающей, но просьбу Кацита еще сложнее представить. Один из членов гильдии жаловался на женщин, которые говорят «где угодно». На вопрос, где бы ты хотела пообедать. А потом говорят, мы должны были пойти в итальянский ресторан. Анс чувствовал то же самое. Сто раз легче ужиться с тем, кто ясно говорит, чего он хочет. Кацит, отсутствие желания вызывает у меня больше беспокойства, чем жадность. Я приказываю тебе, скажешь мне, чего бы ты хотел в течение недели. Ограничься материальными объектами. Ты понял? Взгляд Кацита погрустнел. Айнс не стал обращать на это внимание. «Ты понял?» — повторил он. «Если такова ваша воля, владыка Айнс». «Хм, такова моя воля». «Кацит, я хочу перейти к причине моего прихода в это поселение. Я хочу поговорить с Зенберу». «Понятно, я уже привел его. Пожалуйста, в эту сторону, владыка Айнс». Кацит стал позади и немного в стороне от Айнза, а затем обратился к людоящерам. «Зенберу, у владыки Айнза есть вопросы к тебе, и тебе позволено обращаться к владыке напрямую». Зенберу поднял голову, сказав «да», но в его голосе слышалась растерянность. «Итак, сразу к делу. Мне нужно посетить королевство дворфов, так что я желаю нанять тебя проводником. Ты сможешь указать дорогу туда?» Людоящер взглянул, прищурив глаза. Айнз не понимал выражения Людаящеров. И он не мог сказать, что значит это выражение лица, но оно не казалось хорошим. «Мои глубочайшие извинения, Ваше Величество, но могу ли я узнать цель вашего посещения королевства дворфов? Когда он закончил говорить из-за Айнза, раздалось щелканье жвал. «Зенберу, стремление понять смысл решений владыки Айнза является наглостью, высшего порядка. Тебе нужно только говорить правду на вопросы». Кацит говорил своим обычным тоном, но в его словах проявлялось неудовольствие. Айнс хотел уклониться от явно несчастливого голоса, доносящегося позади него. Тем не менее, в то же время Айнсу нравилось то, что не он был объектом агрессии Кацита. Зенбер умолчал. Он наблюдал за реакцией Айнса, его взгляд непоколебим. Напряженность наполняла воздух среди грозной тишины, которая была нарушена только угрожающими звуками Кацита. «Не так много времени прошло», – подумал Айнс, когда он вдруг понял, что Кацит собирается сделать шаг и сдвинулся, чтобы заблокировать его. Не делать это было бы опасно. «Все в порядке, Кацит. Зенберу не проявил ко мне никакого неуважения. Но владыка Айнс...» «Все хорошо. Тогда я проявлю немного жалости к тебе, Зенберу. Что породило твое ошибочное мнение?»